Глава 21. Я вернулся в комнату, понимая при этом, что безумно устал, как морально, так и физически. В голове была звенящая пустота. Только пара нерешенных загадок терзала, наверное, оставшуюся пару извилин, которые еще не болели и были работоспособны. Про покушение я не думал. Все же еще не совсем обжился в этом мире, чтобы строить догадки и какие-то планы. Воспользовавшись сложившейся ситуацией во благо своего клана, Думаю, дед в таком случае держит ухо вострова. Главное, чтобы никто не узнал о моем вмешательстве в неудачное покушение. Иначе и меня, и весь мой клан затронет по самые уши. Отсидеться в костроме точно не удастся, учитывая, что затронуты интересы династии. Что это за кинжал? Я бросил кинжал на стол и в упор посмотрел на сидящего за столом с какой-то книгой Сусанина. Он оторвался от чтения и поднял голову, осматривая меня с ног до головы. «Это кровь?» – он указал на мою куртку, напрочь проигнорировав вопрос. «Это кровь, но не моя. Что это за кинжал?» Сусанин встал и махнул рукой в мою сторону. Воздух слегка заискрился, по коже пробежало целое полчища мурашек, и я не без удовольствия оглядел себя, отмечая, что и куртка, и штаны целые и невредимые. Исчезли пятна крови, земли, травы, глины. Кстати, о глине. Я вытащил пакет и положил его на полку, рядом с крапивой, которая к моему удовлетворению полностью сохранилась под чарами. «Я вижу, вы справились с добычей глины», — Иван задумчиво смотрел на меня. «Чья это была кровь?» «Что это за кинжал?» Наши взгляды скрестились, словно рапира на дуэли. Первым не выдержал все-таки Сусанин и отвел взгляд. «Вы изменились, Петр Алексеевич. Я помню вас совсем еще крохой. И надо сказать, подобных зачатков вы не демонстрировали. Что касается этого кинжала, это часть экипировки клириков, так же, как куртка и ботинки. Я надеюсь, мне не надо напоминать, что Ипатевский монастырь расположен на территории Костромы, и у клана Романовых заключен с главой ордена договор, что вся экипировка производится на предприятиях клана, включая оружие, даже такое специфическое, как этот ритуальный кинжал. Он говорил со мной, как с юродивым, но поскольку у Петюни в этом месте был в памяти провал, Не удивлюсь, что он слыхом не слыхал о таких нюансах. Это одна из важных доходных статей клана, не облагаемая налогами. Потому что все, что связано с клириками, налогами не облагается. Ни хрена себе подгон. Эти шмотки явно не 3 копейки стоят. Но зато теперь понятно, откуда они вообще взялись. Сомневаюсь, что подобное можно просто пойти купить в гламурном бутике, даже за очень большие деньги. Петр присвистнул. Но меня все-таки больше и больше волнует вопрос на тему, а кто они вообще такие, эти клирики? Сомневаюсь, что в такой экипировке, в которой только на байк-фестиваль прямая дорога, они проводят молебен. Или тут такая своеобразная церковь и религия? М -м -м -м. А монашки тоже в коже ходят? Или в черном латексе? Кто такие клирики? Я ничего толком о них не знаю. Задал я вопрос Петра вслух потому что меня тоже это очень сильно интересовало, пропуская очередной пустой трёп мимо ушей. А про клириков слишком уж часто в последнее время я слышал. Они монахи? Нет, я не думаю, покачал головой Сусанин. Во всяком случае, пострига они не принимают и схему не дают. Но они живут при монастыре, они послушники? Ты утрируешь, Сусанин задумался. Они не могут быть послушниками, они все маги, а послушники все таки готовятся принять постриг. Я бы сказал, что самое близкое определение клириков – воины. Они – войны, которых призывают тогда, когда с угрозой, чаще всего с нечистью или нежитью, не может справиться ни один мак и воин. Но живут они на святой земле монастыря. Почему я не знаю, это одна из тайн ордена, которая никогда не выйдет за пределы древних стен. На простую экскурсию туда не пускают. Да и насколько я знаю, они дают клятву о неразглашении. И если встретишь клирика, Лучше ни о чем его не спрашивай, он все равно тебе не ответит. А еще лучше, если встретишь на пути клирика, то бегите. И чем быстрее, тем больше вероятность сохранить себе жизнь. Потому что просто так они на прогулку в своем облачении не выходят. Клирики могут уйти из ордена? Почему-то вспомнилось предположение Карамзина о том, что Долгов может быть бывшим клириком. Да, почему нет? Это не тюрьма. И еще раз повторяю, они не монахи но вроде бы вне стен монастыря они теряют часть своей силы которая действительно фантастическая а где карамзин я только сейчас обратил внимание на то что мы с иваном в комнате одни полагаю что где то у подруги сусанин усмехнулся я не слежу за вашим соседом не думаю что это как то поможет выполнению вашего задания да на него это похоже я кивнул на кинжал попала кровь и он словно впитал ее что это значит какие у него свойства Понятия не имею, пожал плечами Сусани. Конкретно этот кинжал вашему деду передал глава ордена на день рождения, и Петр Алексеевич решил подарить его вам. Это большая честь, но всех свойств кинжала никто, кроме самого настоятеля, не знает. Мы передаем им только заготовки, болванки, а наделяют их магическими свойствами, сами клирики. А Одежда невольно вырвалась у меня, вспоминая, как те отморозки отреагировали на мое облачение. — А что одежда? — удивился он. — Это всего лишь одежда, очень качественная и практичная. Почти у каждого в нашем клане есть подобный комплект, и не один. Он открыл шкаф и показал на точно такую же куртку, что была надета на мне. Неплохо защищает, и не только от ветра, снега и гнуса. Он закрыл шкаф и снова уселся на свой стул, все еще пристально глядя на меня, словно пытаясь понять, что же такого кардинального могло измениться, чего он не заметил. Ясно, что ничего не ясно. Но, с другой стороны, не думаю, что глава ордена впарил бы потенциально опасную вещь твоему деду. Если, конечно, не захотел сменить своего поставщика. Петр хмыкнул. Или главу клана. Ты давно общался со своим отцом. Как бы не взначай спросил он у меня, на что я только скрипнул зубами. А вы не забыли, что я вас слышу? Сусанин посмотрел куда-то в район моей переносицы. Нет, не забыл. Петр явно веселился. И я говорю в вашем присутствии только то, что вам можно услышать. Потому что есть вещи, которые настолько интимны, что мы с Петрухой никак не можем с вами разделить. «Заткнись», – произнес я вслух, думая о том, что он меня иногда утомляет. Я не мог не отметить, что с каждым днем он становится все злее и докучливее. Видимо, сидение в заперти не слишком благоприятно на него влияет. Эх, найти бы способ избавить его от таких мучений, желательно сохраняя при этом жизнь, и жить сразу станет легче. Причем не только ему. Было бы у него тело, он все равно мне помогал бы. Но не разделяя все аспекты моей жизни. Потому что его постоянное присутствие меня жутко угнетало. Каждый так и норовит художнику урод заткнуть. Я не удержался и рыкнул. Тогда Петр добавил. «Ладно, ладно, замолкаю. Фактически подчиняюсь грубой силе». «Фу, мужлан! А по происхождению не скажешь!» Я даже отвечать ему не стал, просто повернулся к шкафу и пошел, на ходу расстегивая куртку. «Так, а куда это вы собрались?» Сусанин посмотрел на меня несколько удивленно. «Вообще-то я дико устал. Мне пришлось пережить пару не самых лучших часов в своей жизни. У меня болят, кажется, даже волосы на голове. И единственное, чего я хочу, это раздеться, принять душ и завалиться спать до послезавтра». Вот куда я собрался. А почему ты вообще такой вопрос задал? Я обернулся к нему. Я задал этот вопрос потому, что вы ни в какой душ не пойдете и спать ляжете гораздо позже. А все потому, что именно сегодня все звезды, планеты, расположение богов и другие не менее важные составляющие указывают на то, что ночью пантера придет в этот мир. Они не вымерли, они ушли. Это основная ошибка всех современных бестиариев. Приходит только в одну ночь, в году самка чтобы произвести на свет котенка, которого она затем уносит с собой, чтобы прийти, возможно, через несколько лет, а может быть, и никогда больше. Зачем им рожать детеныши здесь? Я все еще сомневался в его словах. На самом деле, большего бреда мне слышать не доводилось. Но вспомнив, что я сам, собственно, пришел из другого мира, сразу уменьшил скепсис в разы. Всякое в жизни бывает, как оказывается. Изначальный магический фон. Полагаю, что не всем детенышам позволительно рождаться здесь и получить при рождении все самые великолепные качества. Только самые-самые удостаиваются этой чести. Сусанин явно восхищался этими большими кошками. Сегодня как раз та ночь. Я, когда узнал про ваше задание, спешил, как мог. Из ныне живущих только единицы удостоились чести взглянуть даже краем глаза на это великолепнейшее в своей красоте и опасности животное, с упоением рассказывал он даже по комнате заходил от предвкушения. Вчера все уточнил, а сегодня сверил карту звездного неба и предзнаменования. Нам очень повезло, что точка сближения находится совсем близко. Так было всегда, но ни разу за время обучения здесь мне не довелось встретиться с ней. Он остановился и посмотрел на меня из-под Так что сейчас мы идем, до часа Х как раз успеем подойти к месту. Рожающая кошка не может сопротивляться, и вы быстро возьмете несколько волосков и уйдете, прежде чем у нее появятся силы растерзать вас на сотни маленьких кусочков. э протянул я, какие великолепные перспективы, просто волшебные, будто мне кельпи сегодня не хватило. Пробурчал я себе под нос и с тоской посмотрев на кровать, рывком застегнул куртку, подошел к столу и забрал с него свой кинжал. Вот только мне одно непонятно. Какого черта ты меня вчера не предупредил? Поход за глиной вполне можно было отложить, сомневаясь, что там что-то существенно поменялось бы. Ну, кроме того, что тебя там ждал бы целый табун голодных лошадок, которые не стали бы кочевряжиться и с тобой заигрывать. Эй, Сусанин, а какая смерть менее болезненная? От зубов пантера или кельпи? Язвительно уточнил Петр. Я не думаю, что какая-то из этих смертей в принципе безболезненна, Подозрительно ответил Иван, странно на меня косясь. А почему вы спросили про кельпи? «Встретился с одним», – неохотно ответил я, – «но сейчас это точно обсуждать не стану». «И приручив его, иначе живым бы вы передо мной не стояли, вы его отпустили?» Аж поперхнулся от возмущения мужчина, судорожно пытаясь сделать вдох, но быстро пришел в себя, продолжив говорить, размеренным ровным тоном, не проявляя больше никаких эмоций. «Какое расточительство с вашей стороны, и почему вы мне не сказали, что готовитесь куда-то пойти?» Если бы вы меня дождались, то все недоразумения были бы улажены. Включая кельпи, которых я тоже в своей жизни еще вживую не видел. Я бы тогда составил вам компанию, поделился бы некоторыми ценными советами. А теперь ничего не попишешь, придется идти вот так. Надеюсь, реакция вас не подведет, и вы сумеете все сделать быстро. Сусанин укоризненно на меня смотрел и даже ни разу голоса не повысил. Просто спокойно заставил меня чувствовать себя полным кретином, помощник хренов. Карамзин никак не мог повлиять ни на сами сборы, ни на наш поход в лес, поэтому его возвращения мы ждать точно не собирались. Мужчина быстро переоделся, взял с собой обычный кинжал, подвязал к поясу какой-то мешочек с сухой травой, после чего указал на выход кивком головы. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, проклиная всех лошадей, бандитов, наемников, заговорщиков и просто всех на свете, кого только мог вспомнить. Когда вышли на улицу, Уже начало темнеть и начал накрапывать противный мелкий дождик. Сусанин сразу пошел вперед, а я замешкался, потому что заметил, что шнурок на одном из ботинок начал развязываться. Сев на корточке, затянул шнуровку, а когда начал вставать, то Сусанина впереди уже не было видно. Зато сзади раздался до дрожи омерзения знакомый голос. «Романов, ты что же, крутым себя вообразил?» «Господи, почему до Агушина никак не доходит?» что даже в теле Петюня я сильнее, несмотря на его габариты. «Думаешь, Ваньку Долгорукого твой выстрел унизил? Как бы не так. Все его высокородное семейство твой дед в дерьмо прямо мордой макнул перед императором». Что-то слабо верилось в это, конечно. Это каким должен быть император тряпкой, чтобы вестись на подобной истерике, да еще и деда-виновника к ответственности привлекать. Даже я себе в самые отвязные годы правления подобного не позволял. В общем, думаю, огушин слегка преувеличил. Я все еще не понимал, что он от меня хочет. Он же, дав мне обдумать только что сказанное, после небольшой паузы продолжил. Так что государь сейчас от злости даже Ольгу может кому-то другому отдать. Слишком уж долгорукие и прокосячились, еще и без той унизительной дуэли. А лишиться Ольги Назаровой в своем семействе, они ох как не хотят. У нашего же Бориса Владимировича детей нет. Кто бы мог подумать, что свинку даже маги не умеют лечить, правда? В общем, муж племянницы вполне может получить шанс на престол, если хорошо себя вести будет, естественно. Но не судьба долгоруким править, видимо. Вот Ванька на тебе злость и пытался сорвать. и еще будет пытаться. Так что просто он теперь от тебя не отстанет. Не та порода, чтобы обиду так просто простить. А ты зачем мне все это говоришь? Я сжал кулаки, глядя на Агушина который примирительно поднял руки вверх, а затем сунул их в карманы. «Просто интересно будет посмотреть, чем все это закончится. А с Натахой я все равно договорюсь. Не я, так родители. Сейчас как раз тот момент, когда государю перечить не стоит. А она, девка все же умная, все выгоды быстро просчитает, и брательник ей будет не указ». «Откуда ты все про долгоруких знаешь?» – просила я сквозь зубы. «Ты с дуба рухнул, Романов?» Он действительно удивился. «Мой отец, личный секретарь императора. Как ты думаешь, откуда я все это знаю?» Он хохотнул. «Ну, бывай. Надеюсь, ты все-таки выступишь в состязаниях, и Ванька тебя до них не прибьет». «Вот не был бы он таким уродом, был бы отличным источником информации касаемо различных сплетен и общего состояния императорского двора в целом». Задумчиво проговорил Петр. «Да, вот только он козел, и его информации я бы не слишком доверял». Надо узнать подробности у Долгорукого. Так он тебе и сказал. Если все получится с ингредиентами, можно пробного зелья намешать и спросить. Ну ты иногда здравые мысли выдаешь. Даже удивительно. Петр Алексеевич, где вы потерялись? Из сгущающейся темноты вышел Сусанин. Мы же не успеем. Да, ты прав, идем. Я изо всех сил, изображая бодрость, пошел вслед за Иваном. Перед входом в густой и страшный лес, который все почему-то называют парком, мы остановились, напряженно вглядываясь в темный ряд деревьев, за которым ничего не было видно. Идти туда категорически не хотелось. «Ты уверен, что это необходимо?» – стараясь подавить дрожь в голосе, спросил я. «Конечно, я уверен. И даже не сомневайся, я прекрасно знаю, куда надо идти». В голосе Сусанина послышалось раздражение. Он сделал замысловатый пас рукой, и вокруг нас заискрились яркие огоньки, освещающие вполне приличный кусок пространства вокруг. «Идемте, а то упустите момент, который может повториться только через год». И Сусанин шагнул вперед между деревьями. «Мне ничего не оставалось, как следовать за ним».